19. Лоретто подает кофе в гостиную с окнами в пол. Окна переделал муж, за которыми открывается вид на долину и рощи миндальных деревьев. Итак, Витольд, наконец-то вы здесь, на солнечной Майорке, в компании вашей несговорчивой подруги. Вы счастливы? Дорожайшая госпожа. У меня нет слов ни по-английски, ни на каком другом языке. Только благодарность. Благодарность исходит из самого сердца. Видите? Двумя руками он делает странный, неловкий жест, словно открывая грудную клетку и вынимая оттуда содержимое. Вижу и верю. Однако ваш грандиозный замысел от меня ускользает. ваш замысел. План. Зачем вы здесь? Сейчас, когда вы здесь? Чего хотите от вашей подруги? Дорогая госпожа, разве мы не можем вести себя как нормальные люди без всякого плана? Нормальному мужчине и нормальной женщине планы ни к чему. Неужели вы так считаете? Мой опыт говорит об обратном. Нормальные мужчины и женщины часто строят планы относительно друг друга, лелеют замыслы. Впрочем, давайте притворимся, что никакого плана нет. Тогда скажите, когда вы вернётесь в Польшу, и друзья спросят вас: "Ты провёл неделю на острове Майорка с подругой. На что это было похоже?" Что вы им ответите? Всё нормально, как бывает обычно. Как в Польше, только солнце светило поярче. Он издаёт короткий взрывной смешок. Она впервые слышит, как он смеётся. "Вечно вы загоняете меня в угол", говорит он. "Я не так силён в английском, как вы. Какое слово вы предложите взамен нормально?" "Нормально хорошее слово. Ничего плохого в нём нет." "Просто", говорит он. "Это звучит получше. Я Просто хочу жить рядом с вами. Этого хочет моё сердце. Хочу жить с вами до конца своих дней. Просто жить бок о бок. Вот так. Он стискивает руки. Просто жить с вами бок о бок. Вот чего я хочу. Вечно. И в следующей жизни, если будет следующая жизнь. Если нет, ладно. Я готов это принять. Если вы не согласны жить со мной до конца моих дней, то хотя бы до конца этой недели, и это я приму. Или до конца этого дня. Минуты. Хватит и минуты. Что такое время? Время ничто. У нас есть память, а память не ведает времени. Я буду хранить вас в памяти. И может быть, вы тоже будете меня помнить. Разумеется, я буду вас помнить. Невозможный вы человек. Она произносит эти слова неосознанно, слышит, как их странное эхо отдаётся в сознании. С какой стати? Как она может обещать помнить его, когда в глубине души уверена, что История с польским пианистом, посетившим ее в Сольере, со временем будет тускнеть и тускнеть, пока на смертном Андре Беатрис от нее не останется и пылинки. Похоже, этот человек верит в силу памяти. Она могла бы рассказать ему о силе забвения. Как много она еще не забыла. И она нормальная женщина, простая и заурядная, а никакая не особенная. Что она успела забыть? Да какая разница? Это ушло, исчезло с лица земли, как будто никогда не существовало.